После битвы с Деметрио Гленн вскоре заметил, в Нальтии творится что-то странное. Горожане не взлюбили Бартлаша и их армию сразу, стоило тем занять город. И не мудрено, они вторглись в священные земли, дабы прерывать почитаемый обычай. Деметрио проиграл, никакого таинства теперь точно не будет. Гленн не сомневался, что нальтийцы разгневаются сильнее прежнего, и как прикажете ему понимать праздничное настроение на улицах старой столицы, которое он наблюдал во время патрулей? Сперва капитан решил, что это сторонники Бардлаша отмечают победу второго принца, но вскоре выяснил, ликование охватило всю Нальтию. «Так-то мы уйдем отсюда сразу, как наведем порядок. Жители наш скорый уход празднуют. Но ведь...» я...» Терзался сомнениями Глён в караульный. Тут к нему вбежал солдат. «Ваш благородия, Разрешите доложить!» Он как раз был родом из Нальтии, и парень послал его выяснить, от чего народ столь взволнован. «Узнал что-нибудь?» Не могу назвать источник, но говорят, Его Высочество принц Бардлаш скоро пройдет таинство! Ответ превзошел все ожидания. Что-что, повтори! нахмурился Глян. На на днях уйдем из города. Да! Но из ниоткуда вдруг взялась эта молва! Среди горожан нарастает беспокойство! Таинство очень значимо для нальтийцев, им не важно, кто его пройдет. Диметрио проиграл, и жители решили, что Барлаш займет место императора. Такими темпами добра не жди! Подумал Глен, ощущая, как по спине пробежал холодок, с мрачным предчувствием юноша встал со стула. Кто распространяет слухи? Горожане рассказывали о незнакомцах, которые твердили о таинстве. Наверное, они как-то связаны. Глен растелил карту. Где их видели? Здесь и здесь, указал солдат. Больше всего в северной части города. Там ведь озеро. Нальтия стояла на южном берегу Вельского озера. Через него проходило много водных артерий. А потому порт старой столицы служил важным торговым узлом. Любое военное вмешательство вызовет бурю недовольства. вот армия Бардлаша и не препятствовала судоходству, хотя и заняла город. Собери всех, и идите в порт. Я пока все разведаю», — Велел Глен, когда оторвал взгляд от карты. На ваш высок, благородия! Мы разозлим горожан, если станем им мешать. Одному идти опасно? Нельзя терять ни минуты. Исполнять! Ах! Как прикажете! «Но не лезьте на рожон, пока мы не проспеем!» Поклонился солдат и выскочил из караульной. Галян накинул плащ, повесил меч на пояс и также вышел на улицу. В порту жизнь кипела столь же бурно, как когда Галян только прибыл в Нальтию. Старая столица служила центром для прочих городов на берегу Вельского озера, через нее проходили торговые пути, а рыбаки доставляли сюда большую часть добычи. По воде товары перевозить проще и быстрее, Нальтийские пристани никогда не пустовали. Силы бардлаша побоялись гнева горожан, не решили смешать копцам и тем самым предоставили прекрасную лазейку в старую столицу. Вельское озеро имело жизненно важное значение для Исвальской империи. Власти жестко пресекали всякие бесчинства, и все же несколько сомнительных личностей пробралось в Нальтию. Гален плохо знал город, и искать улики единственное, что он мог, поэтому парень начал с прилавков. Простите! обратился капитан к торговцу яблок, не видели ли вы поблизости подозрительных людей? «Ну, конечно! Один как раз стоит прямо передо мной!» Пожал тут плечами. Глен взял фрукт и всучил лавочнику монету. «Кроме меня и любых других военных!» «Да разве ж я знаю! Кто только не сходит с тех кораблей!» Махнул торговец в сторону пристани. «Ладно, давай так. Слышал ли ты что-нибудь о его высочестве Бардлаше и Таинстве?» «А как же! Матросы у пристани только и делали, что с об этом?» «У пристани, говоришь?» «Ну, спасибо!» «Обращайся!» А, возьми еще одну в дорогу! Получив совет в следующий раз брать товар мешками, капитан взял еще яблоко и пошел туда, где между домами мелькала серебряная гладь Велиского озера. Вскоре Глен добрался до пристани. Всюду сновали грузчики с товаром, торговцы с проверочными бумагами до рыбаки. Юноша огляделся и подошел к группе матросов, которые на вид ничем не занимались. Простите, я бы хотел задать вам несколько вопросов! Заговорил он с ними. Матросы уставились на Глена. Простите. Ребят, у нас тут служивый! Здесь тебя не рады! Проваливай! Обещаю уйти сразу, как ответить на мои вопросы. Односторный! Вот Однако капитан не отступался, атмосфера накалилась, один глянул на фрукт в руках Глена: Устрой фокус с яблоком, и мы расскажем, чего тебе там надо. Фокус? Да-да! Или вояки только мечом гораздо махать! Матросы разразились хохотом, Глен посмотрел сперва на яблоко, а потом на мужчин. «Ладно, не сводите с меня глаз!» «Что?» Гален подкинул фрукт в воздух, матросы запрокинули головы, и тут парень ударил одного в живот, а другого в челюсти ноги. Пока третий опомнился, капитан уже вывернул ему руку и повалил на мостовую. «Ах, какого чёрта? Да он чудовище!» Матросы очутились на земле за долю секунды. Гален поймал яблоко и посмотрел на них сверху вниз. «Сказал же не сводить с меня глаз!» «Ах ты, паршип! Один попытался накинуться на юношу, но тот засунул фрукты ему в рот. «У меня нет на вас времени. Можете бросить вызов в другой раз, но тогда я вам кости переломаю». В глазах Глена мелькнула ярость, и матросы, зная, что не управятся с ним, сдались. «Хорошо, мы извиняемся! Пощади!» «Мне всего-то нужно задать вам пару вопросов». «Что ты хочешь? Мы ничего не нарушали!» «Это меня не волнует. Вы слышали о его высочестве барлаше и таинстве?» Матросы переглянулись. «Знаешь что-нибудь?» — спросил один. «Нет», — ответил второй. «Мне неинтересно, кто там будет императором». «Я... Я слышал!» «Говорят, раз Бардлаш надрал зад Диметрио, то теперь он возьмет корону!» Гален пронзил третьего взглядом. «Где ты это услышал?» «Не знаю. С другого корабля, наверное». «Где сейчас его матросы?» «Да откуда мне знать?» — развел руками мужчина. «Тут судов как собак нерезанных! Разве всех упомнишь?» «Слухи тянутся из причалов». Рассудил в уме Глен. Но чтобы узнать, кто в последние пару дней здесь швартовался, понадобится уйму времени. Мне нужна хотя бы одна зацепка. Парень никогда не отличался сообразительностью. Его друзья по академии уже бы придумали, как выкрутиться, но их здесь нет. Прошли те дни, когда Глен мог просто полагаться на их остроумие. «Эй, ты ведь ищешь подозрительных типов, да?» Несколько робко поинтересовался вдруг один из матросов. «Вроде того. Тогда загляни в вон те продовольственные склады!» Указал мужчина на постройки возле причалов, где временно хранили грузы. От рекордских наборов людей не стало, и склады пустоют, но недавно по ночам там зачастили всякие бродяги. Кто распространял ложную молву, не хотел бы попасть на глаза. В порту полно мест, где можно укрыться, как и пути отхода. Лучшего злоумышленнику и желать нельзя. Уже другой разговор. Благодарю. Гален бросил матросу серебряную монетку и направился к складам. Стоял полдень, и между большими и малыми постройками суетились рабочие. Парень искал взглядом подозрительных людей, но так ничего и не добился. И неудивительно, ему здесь все в новинку. «Стоит ли прочесать каждый склад?» Задался вопросом Глян. Он уже думал дождаться солдат, как вдруг его взгляд зацепился за что-то. «Это случай мне...» Ноги сами понесли в вглубь складских строений, словно нечто тянуло их. «Не может быть!» Не верил капитан. За углом промелькнула тень человека, который не должен был здесь находиться. Наконец Гленн дошел до заброшенного склада. Вокруг не души, но следы на земле заставили парня в этом усомниться. Юноша мгновенно высвободил меч из ножен, разрубив деревянную дверь, и влетел внутри постройки. Пахло плесенью и пылью, единственный свет в помещении пробивался из входа. Когда Гленн привык к темноте, он обнаружил стоящего перед собой человека. «Так и знал, что это ты!» произнес капитан без талики удивления в голосе, скорее для парня все встало на свои места. «Даже не пытаясь и увиливать. Это ведь и рук дело, да, Ненем? Ни Бляклый свет вырвал из тьмы ее белые локоны, сквозь которые наглядно глядели два алых гонька. Не «Ни нимрлей полагаю, я все же притворюсь невеждой. Вдруг сработает?» Ответила девушка. Как и не Нинем не выказывала и талики беспокойства. Она смотрела на него так, будто это обыденное дело, что старый друг внезапно нашел и на заброшенном складе. Капитан с ностальгией в глазах улыбнулся. «Не попробуешь, не узнаешь». Они провели много времени вместе в военной академии. Нинин всегда молила его помочь, когда воин в отбивался от рук, а Гленн спрашивал у нее совета, какой подарок выбрать невесте. Между ними уже давно сложилась нерушимая связь. «Так или иначе, я беру тебя под стражу», — сказал парень. Они как ни в чем не бывало направили друг на друга сверкающие холодом клинки. И в чем же меня обвиняют: Решу, когда схвачу тебя! Как низко. В ее голосе не нашлось места ни злости, ни грусти, и Гленна и ни Ним считали: можно быть одновременно и другом, и врагом. И потому что они друзья, каждый знал, на что способен оппонент. Ха! Гленн нарушил молчание первым. Барезски его меча очертил тьму, подобно стреле. Ни ним проворно увернулась и метнула в него кинжалы. «Юноша отбил все. Ты пролезла в Нальти во время битвы?» «Нечего было заискивать перед горожанами и держать порт открытым». Бросила фламейка и скрылась тени. Её глаза и волосы исчезли. «Я пробралась сюда только благодаря вам». «Использовал целую армию как приманку? Да, этот тип себе не изменяет». Гален взмахнул клинком в сторону голоса не ним, но лишь разрубил пустые ящики, подняв в воздух пыль до труху. Тут же девушка выскочила из тьмы, посыпались искры, Меч Глена остановила ее кинжал. ним сразу же отпрянула, чтобы не влезать в поединок. «Уже здесь вы распространяли слухи, якобы Балдраш намерен пройти таинство, играли чувствами горожан, внушали им то, что они хотят услышать», — обвинял капитан. «Ничего сложного», — отмахнулась ним. «Все свальские подданные жаждут поскорее увидеть императора на троне». «Тогда я пришел вовремя». Глен устрашающе нависал над ней с свирепым медведем его клинок наготове... И нет в парне ни единого слабого места. Теперь настроен серьезно. кроме долга у Глены была честь офицера, которая не позволяла ему отступить перед другом. «Сдавайся», — предложил капитан. «Сознайся моему Сизерену, я гарантирую тебе защиту». Ниним покачала головой. «Ты правда думаешь, что я соглашусь? Считаешь, что одолеешь меня с этой железкой?» Почти угадал. Вдруг одарила его улыбка Ниним. «В поединке на мечах ты победишь». Стало быть, сражаться честно явно нет резона. Позади до Глена донёсся странный шум. Ему не нужно было оборачиваться, чтобы понять. Выход закрыт. Тем временем противница прыгнула вверх. Юноша полоснул мечом, но разрубил только воздух. Гален запрокинул голову. На балках склада стояли люди. Они держали веревку, которую подняли не ним. Капитан стал рыскать взглядом по складу, ища способ забраться наверх, когда треснули уже сами стены постройки. «Что за...» Заготовить ловушку для преследователя – правило хорошего тона. Правда, не думала, что использую её на тебе. А ты держишь планку. Стены и потолок начали рушиться, и Ниним спешно выбралась из склада через заготовленный выход на крыше. До встречи, Глян. Стоило ей выскочить, как строение в ту же секунду обрушилось на парня.